Глава двадцатая. послеоперационный период у Сеньки, как оказалось, протекал совсем негладко. Провели дополнительные углубленные магические тесты. Выяснилось, что у пацана после операции развелась редкая аллергическая реакция на стандартные восстановительные эликсиры. Его организм их просто отторгал, вызывая системное воспаление и препятствуя нормальному заживлению. Ему требовалось длительное, очень специфическое восстановление, но самое главное. Для этого восстановления были необходимы особые, индивидуально подобранные магические препараты. Обычные, которые покрывала базовая страховка, ему категорически не подходили. Я нервно сглотнул и открыл внутреннюю базу данных больничной аптеки. Нашел эти нужные препараты, цены мама дорогая. Один лишь крошечный флакончик экстракта слезы Грифона высшей очистки стоил больше ста имперских рублей. А таких вот флакончиков сеньки требовалось по две штуки в день на протяжении как минимум нескольких месяцев. Да это ж целое состояние. Я отодвинулся от компьютера и задумчиво потер подбородок. У семьи ветровых обычных работяг таких денег точно не было и быть не могло. Они и так, наверное, все свои сбережения потратили на предыдущее лечение Сеньки. И вот тут у меня в голове все встало на свои места. Их странное поведение, обвинение в мой адрес, очная ставка — все это могло быть частью одного очень хитроумного плана. Если бы меня признали виновным в несанкционированных магических практиках или же нанесении вреда здоровью пациента — то вы могли бы не только обвинить меня, но и подать иск на всю больницу. И тогда в качестве компенсации истребовать с нее оплату этого дорогостоящего лечения Сеньки. Интересный ход, очень интересный и очень подлый, если это действительно так. Сами они до этого додумались. Или кто-то из моих доброжелателей им подсказал такую идейку. А может быть, это вообще какая-то многоходовочка от той же гильдии? Вопросов было больше, чем ответов. Я тяжело вздохнул и взял со стола папку с историей болезни моей новой пациентки — Захаровой Антонины Павловны. И в задумчивости я пошел на обход. По пути я пробежал глазами историю болезни. 67 лет поступила вчера вечером с жалобами на периодические боли в правом подреберье, на тошноту и общую слабость. Госпитализирована для обследования и решения вопроса об оперативном лечении. Ничего конкретного, никаких явных красных флагов. Стандартный набор для пожилой пациентки. Я зашел в палату номер 503. Она была, как и большинство палат в нашем хирургическом отделении, переполнена. Из шести коек были заняты все шесть, женщины разных возрастов, со своими болячками, страхами и надеждами. «Здравствуйте! Кто из вас Захарова?» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно позитивнее и ободряюще. Женщина, лежавшая у окна, невысокая, полноватая, с добрыми, но немного усталыми глазами, подняла руку. «Это я, господин лекарь». Я подошел к ней. Машинально потер запястье, где холодным металлом ощущались гильдейские браслеты. Они как будто немного давили, напоминая мне о моей безмагичности. Ну что ж, без сонара и искры придется проводить осмотр по старинке, как в прошлой жизни, классическими методами, основанными на знаниях, опыте и внимательном наблюдении. Ничего, ничего, мне не привыкать. Иногда даже это интереснее. — Добрый день, Антонина Павловна. Я улыбнулся ей. — Я ваш лечащий лекарь, Илья Разумовский. — Ну, рассказывайте, что вас беспокоит. И она начала свой рассказ. Жалобы были типичными для желчекаменной болезни. Периодически довольно сильные боли в правом подреберье, особенно после жирной или жареной пищи. Тошнота, иногда доходящая до рвоты, не приносящая облегчения. Горечь во рту по утрам, общая слабость, быстрая утомляемость. Я внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы. Выяснилось, что подобные приступы беспокоят ее уже несколько лет, но в последнее время они стали все чаще и интенсивнее. А еще она вспомнила, что пару раз, несколько месяцев назад, у нее была какая-то странная желтушность кожи и склер, которая потом сама прошла. Она тогда не придала этому особого значения, списав на что-то с печенью. Ага, а вот это уже очень интересненько. Похоже на эпизоды механической желтухи. Закончив расспросы, я приступил к осмотру. Кошные покровы обычной окраски, склеры чистые, язык обложен беловатым налетом. Живот при пальпации мягкий, но в правом подреберье, в точке проекции желчного пузыря. Отмечается выраженная болезненность. Я проверил пузырные симптомы. Симптом Мерфи – положительный. При глубоком вдохе во время пальпации правого подреберья боль резко усиливалась. Симптом Ортнера – тоже положительный. Легкое поколачивание по правой подреберной дуге вызвало болезненное ощущение. В общем, классическая картина хронического калькулезного холецистита с высокой вероятностью наличия камней не только в пузыре, но и в желчных протоках. так Антонина Павловна, я закончил осмотр и посмотрел на нее. У меня есть подозрение, что у вас желчнокаменная болезнь. И возможно, что камни есть не только в желчном пузыре, но и в протоках. Скажите, пожалуйста, а почему же вы раньше не обращались к лекарям с этой проблемой? Ведь боли, как я понимаю, беспокоят вас уже давно. Она как-то виновато улыбнулась. «Да все как-то некогда было, господин лекарь. То одно, то другое. А когда прихватывала, я к знахарю нашему местному ходила, деду Михею. Он мне давал травки какие-то, отвары. Вроде легчало немножко. А тут уж совсем не стало, вот и дочка заставила в больницу лечь. Я только покачал головой, ух уж эти знахари». Вот сколько жизней они загубили своими травками до да заговорами. Ясно, понятно, Антонина Павловна. Я постарался, чтобы голос мой звучал как можно мягче. Значит так, чтобы подтвердить мой предварительный диагноз, вам обязательно нужно будет сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Ну и, возможно, некоторые другие анализы. А вот потом уже будем решать, что делать дальше» и, скорее всего, потребуется плановая операция. Она испуганно посмотрела на меня, но кивнула. Я вышел из палаты, задумчиво потирая подбородок. Диагноз, в принципе, был ясен. Но вот как его подтвердить без сонара и без фырка? Нет, с фырком, конечно, было бы гораздо проще. Он бы мне за пару секунд всю картинку нарисовал. И камни в пузыре, и их количество, и размер, и состояние протоков. А так придется полагаться только на УЗИ и другие инструментальные методы. Жаль, что этого пушистого засранца сейчас нет рядом. С ним было как-то надежнее, что ли. Оставив Захарову Антонину Павловну, я направился на сестринский пост. Нужно было организовать УЗИ. Да и анализы крови ей не помешали бы. Общий биохимия коагулограмма. В общем, стандартный набор для пациентки с подозрением на желчекаменную болезнь. На посту, как всегда, сияла своей голливудской улыбкой Кристина Волкова. Увидев меня, она тут же расцвела еще больше, если это вообще было возможно. — О, Илюша! Какие люди! — проворковала она, кокетливо поправляя и так идеально уложенный светлый локон. — Привет! Как дела? Давненько не виделись. — И тебе привет, Кристина. Я постарался улыбнуться ей. — как можно более дружелюбно, но без лишнего энтузиазма. После ночи с Вероникой флиртовать с другими девушками как-то не очень-то хотелось, даже с такими сногсшибательными, как эта Волкова. М-да, денек выдался вчера тот еще. Хотя все нормально, в принципе. Был немного занят общением с инквизиторами из гильдии. Ой, да я слышала. Кристина сочувственно покачала головой, но в ее глазах плясали любопытные огоньки. — Ужас какой! Говорят, там тебя чуть ли не в государственной измене обвиняли. А за что, если не секрет? — Да так, из-за одного мальчика, которого я, по их мнению, слишком уж рьяно лечил. Я усмехнулся. — Говорят, что я его даже специально в больницу уложил, чтобы потом героически вылечить и прославиться. — Вот такой вот я нехороший человек. Редиска. — Вот и даешь, — Кристина рассмеялась. — — Не успел к нам в отделение поступить, а уже из-за мальчиков страдаешь. Прямо сердцеед какой-то. — Да это еще до скорой было, — отмахнулся я. — Тот самый случай с Сенькой Ветровым, о котором ты наверняка уже слышала. Тогда вся больница на ушах стояла. — Ах, Ветров! — она, понимающе кивнула. — Ну да, тот случай действительно наделал много шума. Но, говорят, ты там был просто на высоте. — Ладно, не будем о грустном. Чем могу помочь нашему герою-диагносту? — Кристина, мне бы для пациентки Захаровой из 503-й палаты УЗИ органов брюшной полости организовать, — сказал я. — И анализы крови взять. Общий, биохимию с печёночными пробами, билирубин, амилазу и... ну и коагулограмму. Так, на всякий случай. — Есть у меня все подозрения на желчекаменную болезнь и, возможно, с закупоркой. Кристина сочувственно вздохнула и развела руками. — Ой, Илья, боюсь, сузи сегодня будет туго. У нас сегодня полный оврал. Плановых пациентов тьма тьмущая. Да еще и экстренные постоянно поступают. Очередь на УЗИ расписана до завтрашнего обеда, если не доле. — А анализы? — Ну, кровь-то процедурная медсестра, конечно, возьмет. Но вот результаты будут отнюдь не раньше, чем через час, а то и два. Лаборатория тоже в полной зашивке. Я легонько стукнул кулаком по стойке. Черт. А мне нужно было как можно скорее подтвердить диагноз и определиться с тактикой. Особенно, если там действительно камни в протоках. Это могло потребовать более срочного вмешательства. Мне бы побыстрее Кристина. Я посмотрел на нее умоляющим взглядом. Пациентка пожилая с сопутствующим диабетом, вот не хотелось бы упускать время. Кристина хитро улыбнулась и как-то по-особенному на меня посмотрела. — Ну, с анализами я, может быть, как-нибудь и смогу тебе помочь? — проворковала она, понизив голос до шепота. — У меня там в лаборатории знакомая девчонка работает. Могу сама у Захаровой кровь взять, отнести ей, и она сделает все по-быстренькому, вне очереди. Но... Она сделала многозначительную паузу и снова сверкнула на меня своими голубыми глазищами. — Ну, ты же понимаешь, Илья, услуга за услугу. Я прекрасно понимал, на что она намекает. Эта хитрая бестия явно решила воспользоваться ситуацией. — Ну, а вот сузи Извини, я помочь ничем не смогу. — продолжала она тем же сладким голоском. — Я в этом деле не спец, да и аппарат у нас в кабинете УЗИ всего-навсего один, да и тот занят. — Но... — она сделала очередную паузу. — У нас в процедурном есть старенький портативный УЗИ-аппарат. — Им почти никто не пользуется, но если ты сам умеешь на нем работать, может, тебе и хватит этого для предварительной диагностики. Я задумался. Предложение, конечно, было очень заманчивым. Портативный аппарат — это не стационарный экспертного класса, но вот для того, чтобы увидеть камни в желчном пузыре и оценить состояние протоков, вполне могло хватить. А уж с услугой для Кристины я как-нибудь чего-нибудь придумаю. Не впервой. Ладно, Кристина, договорились. Я постарался, чтоб мой голос звучал деловитие. — Ты занимаешься анализами. Я пока попробую разобраться с Узьей. — Спасибо за помощь. — Всегда пожалуйста, Илюша. И она расплылась в такой довольной и какой-то даже хищной улыбке, что у меня мурашки по спине побежали. — Обращайся, если что. Я кивнул и поспешил ретироваться, пока она чего-нибудь еще не придумала. Нужно было найти каталку, чтобы отвезти Антонину Палну в процедурный кабинет. Сама она с ее болями и слабостью туда точно не дошла бы. Каталки, как назло, все были заняты. В итоге пришлось немного побегать по отделению, прежде чем я нашел одну свободную, сиротливо стоявшую в дальнем углу коридора. Я привез ее к палате Захаровой, помог перебраться пациентке на нее и, стараясь вести как можно аккуратнее, чтобы не растрясти ее на наших больничных ухабах, направился в сторону процедурного кабинета. Антонина пал на всю дорогу испуганно охала и крестилась, но в целом держалась молодцом. Как раз когда я заканчивал ультразвуковое исследование, в процедурную заглянула Кристина Волкова. Она была в полном боевом облачении. Стерильный халат, перчатки, маска, а в руках лоток с пробирками и иглами». «Антонина полна, здрасте!» Ее голос прозвучал на удивление мягко и заботливо. «Я у вас сейчас кровь на анализы возьму, хорошо? Это совсем не больно. Как комарик укусит?» Захарова, которая до этого с напряжением следила за моими манипуляциями с узи-датчиком, немного расслабилась и даже попыталась улыбнуться. «Ой, деточка, да я уж привыкшая к вашим уколам!» — проговорила она. «Берите-ка, Вы такая милая, такая внимательная!» Кристина быстро и профессионально взяла у нее кровь из вены, что-то ласково ей приговаривая и, пожелав скорейшего выздоровления, упорхнула, оставив после себя легкий шлейф дорогих духов и ощущение почти домашней заботы. — Хорошая девочка Кристина, — сказала Антонина Павловна, когда за ней закрылась дверь. — Такая внимательная, такая ласковая. Если у тебя, Илюша, невесты еще нет, то ты бы к ней присмотрелся. Она молодец. Из таких хорошие жоды получаются. Я же только машинально кивнул в ответ, а сам продолжал хмуро всматриваться в экран УЗИ аппарата. Картина, которую я там видел, мне категорически не нравилась. Желчный пузырь был деформирован, стенки утолщены, а вот Полость полость была буквально набита мелкими, как бисер, конкрементами. И что самое неприятное, общий желчный проток — холидох. Был заметно расширен, что косвенно указывало на наличие камней в нем. Холидох телитиаз — не самый приятный диагноз, особенно для пожилой пациентки с сахарным диабетом. Но вот Захаровой я, конечно, ничего этого говорить не стал, но вот незачем пугать ее раньше времени. Я закончил исследование, помог Антонине Палне перебраться обратно на каталку и повез ее в палату. По дороге она несколько раз пыталась выведать у меня, что ж я там такого увидел, но я только уклончиво отвечал, что для постановки точного диагноза мне нужны еще результаты анализов крови. Так что пока рано о чем-то говорить. Она вздыхала и больше не расспрашивала. На сестринском посту меня уже ждали результаты анализов. Кристина, как и обещала, сотворила маленькое чудо. Все было готово буквально за полчаса. Я взял распечатки и углубился в изучение цифр. Так, что тут у нас? Повышенный билирубин. Преимущественно за счет прямой фракции. Щелочная фосфатаза и ГГТП выше нормы. Лейкоцитоз небольшой, но есть. В общем, все признаки холестаза и воспаления. Диагноз подтверждался. — Ну, что, Илья, доволен? — Кристина, которая все это время стояла рядышком, кокетливо закусив кончик ручки, с интересом наблюдала за мной, наконец-то не выдержала. — Я же говорила, что все будет в лучшем виде, так что считай, ты теперь мой должник. И должок этот и она многозначительно посмотрела на меня. Придется отрабатывать. В ординаторской, как я и предполагал, Игоря Степановича не оказалось. За столами сидели только наши хомячки и с очень умным видом имитировали работу. Я сел за свободный компьютер якобы для того, чтобы внести данные в историю болезни. На самом же деле... Мне нужно было кое-что быстренько проверить. Пара кликов мышкой, и я уже был в больничной базе данных. Нашел нужную пациентку, открыл ее карту. Но так и есть. Все, что мне нужно было знать, я увидел. Я свернул окно и повернулся к хомякам. «Привет, коллеги!» Обратился я к ним как можно беззаботнее. «А где наш многоуважаемый шеф? Не видали его случайно?» Троица синхронно подняла на меня свои невинные глазки. «Игоря Степановича?» — Белочка удивленно хлопнула ресничками. «Нет, не видели. Он еще утром ушел на важную конференцию в гильдию и сказал, что будет только к вечеру. А что, что-то срочное?» Я едва сдержал усмешку. Ну, конечно, на конференцию в гильдию. Как же? Да нет, ничего такого. Я постарался скрыть свое разочарование, делая вид, что верю им. Просто хотел обсудить с ним одну пациентку. Ну, раз его нет, значит, подождет. И вышел из ординаторской, чувствуя, как внутри все закипает от легкого раздражения. Ну, что за дети малые эти хомяки? Пытаются переиграть меня на совершенно не том поле. Врут неумело, даже смешно. Вместо того, чтобы учиться и набираться опыта, они тратят время на свои мелкие, глупые интриги. «Да ладно, Бог с ними. Сейчас мне предстоял. Разговор куда как важнее». И, судя по тому, что я увидел в компьютере, разговор с Шаповаловым будет очень тяжким. Он наверняка упрется рогом, ссылаясь на правила и инструкции. Но ничего, ничего. Если он не захочет понимать по-хорошему, придется давить на него другими способами. И у меня всегда найдется парочка козырей в рукаве. Я пошел бродить по отделению в поисках Шаповалова. И, от чуда нашел его довольно быстро. Он стоял в конце коридора, у окна и о чем-то оживленно беседовал с незнакомым мне лекарем в белом халате. Увидав меня, он прервал разговор и помахал рукой. — А, Разумовский, хомяк-переросток, я уж думал, ты там до вечера будешь с Захаровой возиться. Ну что, разобрался? Или опять болезнь Костлемана у нее нашел? А то я уже боюсь твоих диагнозов. Я подошел к нему. Игорь Степанович, я закончил обследование пациентки Захаровой. Я протянул ему историю болезни и распечатки с результатами анализов и УЗИ. Диагноз, к сожалению, неутешительный. Желчекаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз. А учитывая ее возраст и сопутствующий сахарный диабет и частые приступы, Ей показано оперативное лечение в плановом порядке. Шаповалов взял у меня бумаги, быстро пробежал глазами, потом еще раз внимательно посмотрел на узи снимки. «Да, Разумовский, ты, как всегда, прав». Он покачал головой. «Картина классическая, и диагноз верный, и тактика предложенная тоже. Молодец!» «Только вот э -э он как-то странно посмотрел на меня». «Только вот операции, скорее всего, не будет. Не положено ей». Я был готов к этому ответу, но все равно слышать это от мастера-целителя было дико. Пришлось напрячь все свое актерское мастерство, чтобы ошарашенно уставиться на него. П «Позвольте, а как это не будет? Как это не положено?» Я постарался, чтобы в моем голосе звучало искреннее возмущение, «Хотя внутри я был холоден, как лед. Игорь Степанович, ну вы же сами видите, что без операции она может умереть от осложнений или будет всю оставшуюся жизнь мучиться». «Разумовский, ты меня вообще слышишь или нет?» Шаповалов строго посмотрел на меня. «Я сказал «не-по-ло-же-но».